Глава одиннадцатая Первое. Фриц Мишин не захотел расставаться с базукой, по крайней мере бесплатно, но передумал. Когда Мэй крепко схватил его за плечи, Аллоу заломил правую руку почти до лопаток и откинул крышку люка в полу своей разварюхи, явив миру сокровище, за которым явились братья-грайнеры. Маленький Лоу ожидал, что базука будет зеленая, как в фильмах про Вторую мировую войну. Но она оказалась пыльно-черной, с длинным серийным номером на боку и забавными русскими буквами под ним. Дуло покрывал налет ржавчины. Рядом лежала спортивная сумка с десятком гранат, тоже с надписями на русском. В подвале также хранился десяток винтовок и не меньше двадцати пистолетов, в основном полуавтоматических. Братья сунули пару за ремень. Ничто так не придавало мужчине уверенность, как пистолеты за ремнем. — А это что? — спросил Мэй, указав на коробочку из блестящей черной пластмассы, закрепленную над коробкой спускового механизма. — Понятия не имею, — ответил Фриц. «Приглядевшись, скорее всего, счетчик выстрелов». «На ней какие-то слова на английском», — сказал Мэй. «И что?» — Фриц пожал плечами. «У меня бейсболка «Джон Дир», а на бирке внутри надпись «На китайском дерьме». «Все все продают друг другу». «Спасибо евреям! Именно так работает мир!» «Эти евреи, они... Забудь про чертовых евреев!» Оборвал его маленький Лоу, если позволить фрицу завести песню о евреях, он вскоре перейдет к федеральному правительству, и тогда они простоят у этого гребаного погреба до конца весны. Меня интересует только одно, работает ли эта хрень, если не работает, так и скажи, иначе мы вернемся сюда и оторвем тебе, Машонку. — Думаю, лоу-мошонку ему надо оторвать при любом раскладе, — высказал свое мнение Мэй. — Вот что я думаю. Готов спорить, она маленькая. — Работает она, работает, — заявил Фриц, вероятно, имея в виду базуку, а не мошонку. — А теперь отпусти меня, мразь. — Совсем не следит за языком, верно, брат? Заметил Мейнард. Да, кивнул маленький Лоу. Не следит. Но на этот раз мы его простим. Возьми пару этих пулеметов. Это не пулеметы, возмутился Фриц. Это полностью автоматически армейски меня устроит, если ты заткнешься, сказал Лоу. А то, что устраивает меня, подойдет и тебе. Теперь мы уходим. — Но если твоя базука не сработает, мы вернемся и засунем ее в твой обвисший зад до самого спускового механизма. — Да, сэр, так и будет, — воскликнул мой, и поглядим, как тебе после этого будет сраться. — Что вы собираетесь делать с моей бум-трубой? Маленький Лоу нежно улыбнулся. Я же сказал, заткнись и не волнуйся о том, что тебя не касается».